Глава двадцатая. Таких не берут в космонавты. Дэн не виноват, что у него мама педагог, а папа пианист. Еще в детстве он не раз слышал от пацанов адресованную ему песенку со словами в припеве. «Ну какой ты нафиг танкист?» Позднее, когда проходил отбор в группы, где готовили будущих колонизаторов осваиваемых планет, выяснилось, что вестибулярный аппарат у него недостаточно хорош, чтобы претендовать на место будущего пилота, как ему мечталось. Таких не берут в космонавты, зато перевозят на тех же космических кораблях в качестве пассажиров. И эта же проблема с ориентацией проявила себя, когда он осваивал антиграф. Ему пришлось даже придумать для себя виртуальный костыль, который помог подсознанию справиться с задачей контроля положения тела, свободного от видимой опоры, но движущегося под воздействием разнонаправленных векторов сил. Все это ему вспомнилось, когда доктор Вера принялась проводить новый отбор, в экипаж готовящегося для полетов на гравитационной тяге и челнока. Дэн не особо заблуждался насчет своих шансов, но на проверке явился и, к собственному удивлению, легко их прошел. Или перерос, или сказалась практика. Он был единственным овладателем собственного антиграва в колонии, причем этого никто даже не пытался оспаривать. Остальные четыре, позабытые Тимом и Томой, были национализированы и использовались как для обучения полетам на них, так и для экстренных вылазок тревожных групп. К тому же их настойчиво изучали, стараясь ничего не отломать и не испортить. Гвархи вдруг перестали забывать свои фиговины, хотя теперь оказались приняты в жилище людей. Правда, ограничились только одним визитом, нагрянули с утра, позвали с собой Дэна и слетали с ним в горы. Причем те же четверо двоякодышащих, они довольно легко распознавались по голосам. На этот раз в лугах, похожих на альпийские, было спокойно и благостно, Пасущиеся стада крупных жвачных, фотографированию которых парнишка уделил особое внимание. Те же змеи в траве, послушно расползающиеся, если постучать по земле. Но на сей раз этим никто особо не занимался, все перемещались, паря в воздухе на безопасной высоте. Упражнение по распугиванию змей носило чисто тренировочный характер и применялось разве что в тех местах, где устанавливались камеры. Снова видели горного льва, устроившегося на каменистом участке склона. Зверь на этот раз не охотился. Лежал и свысока осматривал свои охотничьи угодья, а потом и вовсе куда-то исчез. Вслед за этим пришли в движение и стада, снились с мест и бодро двинулись общим направлением на северо-запад. А вскоре с юго-востока показалась стая ужасных волков, тоже весьма резво перемещающихся. Нет, это не был гон или нападение. В зубах у многих висели прихваченные за шкирку волчата. Да и молодняк проявлял признаки утомления Стая никого не атаковала, а явно уносила ноги. Стекла вниз по склону, пропав на время из виду, а потом появилась снова, на этот раз двигаясь на подъем и приближаясь к группе практикантов. Курсанты, повинуясь команде наставника, поднялись и зависли на высоте около десяти метров, а Дэн наблюдал за происходящим, твердо стоя на земле. И не опознал ни одного знакомого волка, чужая, совсем незнакомая стая. — Я вожак, — провел он на староволчьем. «Опасность. Беги!» — рыкнул в его сторону матерый с просидью на шкуре волк, бегущий впереди. «Схватка!» — ответил Дэн. После этого, не вполне понятного гвархам диалога, Седой покинул строй и подошел к мальчику. Рядом с ним тут же оказалась волчица, грозным рычанием прогнавшая пару волков-подростков возраста ауры. Видимо, сыновей этих почтенных родителей. А в этот момент на верхней кромке склона, уже покинутого ретирующейся группой волков, Зашевелилась низкорослая трава, распластанное, вытянутое тело крупной ящерицы появилось там, словно возникло из ничего. Ящер был очень крупный и для своего размера невероятно быстр. Где-то с хорошего нильского крокодила, даже очень хорошего, при этом ничуть не грузного, но не менее зубастого. По мере приближения удавалось все лучше и лучше рассмотреть зверя. Внушали не только размеры, но и стремительность движений хищника, упорно идущего по следу. На мальчика и пару волков он не обратил внимания, продолжая преследование, вероятно, по запаху. Его маршрут пролегал львея, примерно в семидесяти метрах от человека и пары волков, уже вздыбивших на загривках шерсть. «Сидеть!» — отдал Дэн человеческую команду. Встал в устойчивую стойку, покрепче перехватил свой ствол, прицелился, взял упреждение и длинной очередью пропорол туловище, пришедшего к нему в боковую проекцию зверя. Потом взлетела завис, делая как можно более наглядные кадры последних минут жизни агонизирующего хищника. Живучая оказалась тварь. После полученного в организм целого рожка пуль, извивалась и взрывала когтями землю чуть ли не пять минут. Пара волков осторожно приблизилась к замершему телу. Волчица резко подскочила и вцепилась клыками в хвост, явно с натугой прокусила шкуру и подергала. Волк же обнюхал пулевые отверстия, слезал кровь, прислушался, словно пытаясь уловить дыхание или сердцебиение, а потом перевел вопрошающий взгляд на Дэна. Тот взошел на поврежденное тело, запрокинул голову и исторг из глотки вой кушать подана на все том же староволчьем. Не успевшая удалиться чересчур далеко стая вскоре вернулась и, немного с опаской покружив вокруг мертвой туши, принялась уничтожать любую надежду на дальнейшее изучение ящера впервые встретившегося науки. Гуархи, послушно висевшие все это время в воздухе, так и не стали приземляться. Лишь молча дождались взлета инструктора, после чего построились клином и с ним во главе угла полетели во освояси. В вечернем выпуске новостей Лидия Семеновна отчиталась о последних данных, полученных в результате обработки поступившей информации. До этого момента мы подозревали, что в развитии биосферы мачехи Производились вмешательства ориентировочно 20 и 40 тысяч лет тому назад. Но сегодня был обнаружен амфицион, совершенно не похожий на медведя. По данным палеонтологов, такие вымерли на Земле около 5 миллионов лет тому назад. Вчера мы обследовали диадона, а это около 20 миллионов лет вглубь прошлого. И вчера же препарировали пакицета, останки каковых на Земле вообще датируются примерно 40 миллионами лет до нашей эры. Невольно закрадывается подозрение, будто некая древняя цивилизация использовала мачеху в качестве или заповедника, или зоопарка для сохранения флоры и фауны предыдущих периодов. Благо, наличие девяти относительно изолированных материков создает благоприятные условия для того, чтобы биоцинозы каждой эпохи не перемешивались. И если это предположение верно, то у нас есть шанс встретить даже динозавров. С другой стороны, Изоляция разделов этого предполагаемого комплекса заповедников не идеальна. Плавающие и летающие виды способны преодолевать проливы и океаны, отделяющие друг от друга материки или острова. Со временем общая картина стала меняться. Очень прискорбно, что наши транспортные возможности так сильно ограничены, и мы вынуждены изучать лишь скромный район поблизости от места высадки. Со вздохом огорчения закончила короткий доклад «Женщина». Гуархи перестали появляться в поле зрения Дэна. Жизнь его вернулась на круги своя. Рыбалки, хозработы, уроки. Даже Маша не делала новых попыток более тесно подружиться. Хотя завтракать и ужинать мальчик продолжал в компании семейства Краевых. Так уж сложилось. Машина матушка перестала дуться на него за то, что назвал ее самкой. В пределах колонии подобная прямизна в речах не считалась грубьянством. Дочка тоже не считала себя отвергнутой. Возможно, что кто-то ей что-то объяснил из вопросов, о которых редко говорят громко. Зато она выложила идею, которую немедленно окрестили пепелацем Смысл заключался в том, чтобы на одном антигравии можно было вести двух человек. При этом один будет управлять полетом, а у второго окажутся свободными руки. Ведь, находясь в воздухе, крайне неудобно стрелять, руки-то заняты управлением. Дэн это почувствовал во время встречи с полосатым афиционом в горах поэтому он и оставался на земле, вместо того, чтобы поразить цели с безопасной высоты и малого расстояния. Пепелац-1 изготовили за полдня. Два стула местного самостроя, установленных друг за другом, скрепили четырьмя жердями. Все деревянное и легкое. После первого испытания изменили конструкцию подножек, добавили небольшие подлокотники и переместили балку крепления антиграва. И уже перед ужином Маша победоносно катала сидящего впереди Дэна над стрельбищем, где тот уверенно попадал по мишеням, уложив пистолет-пулемет в специальную опору, примитивную турель. По просьбе Лидии Семеновны проверили и грузоподъемность получившегося аппарата. Вышла ожидаемая тонна с хвостиком на крюке под брюхом. На следующий день новейшее воздушное судно отправили в горы за тамошними жвачными. Парнишка стрелял в копытное из специального научного ружья ампулой со снотворным, после чего усыпленное животное клали в сетку, благо эти создания были весьма скромных размеров, цепляли к крюку и везли домой. Интерес к этим животным был вызван костями, прихваченными Дэном с альпийских лугов еще во время первой вылазки, ибо научники определили их как коровьи, то есть принадлежащие самки Тура. Однако Туры эти вместе со своими коровами оказались лишь немногим крупнее овец, к тому же поджарами и быстроногими чтобы в процессе изучения и наблюдения не гоняться за ними по всем горам и саванне, решили определить несколько особей на стойловое содержание и попытаться доить, поэтому охотники выбирали коров с телятами, да так парами и доставляли на базу. Телята обычно не особо сопротивлялись поимке, держались около мамки, когда все стадо убегало. Из пяти дойных особей только две позволили себя подоить, да в сумме около литра молока, которое на вкус признали коровьим, Да и остальные свойства, определенные лабораторными анализами, позволили надеяться на то, что масло, сметана и творог из этого продукта получатся нормальными. Телята же неожиданно быстро привыкли к людям и не чурались их компании в отличие от их мамаш. Таким образом, колония неожиданно для самой себя вступала в период животноводства, что повлекло за собой некоторое изменение планов на ближайшее будущее. Так как содержание домашнего скота – потребовало постройки загонов, огораживания выпасов, посев кормовых культур. Это не считая постройки специальных настилов для отдыха и постоянного пригляда за животными. Не наукой единой приходилось заниматься. «В принципе, из широко распространенных на Земле видов сельскохозяйственного производства у нас пока не видны перспективы только в области птицеводства», рассказывала в новостях агротехник поселка. Что же касается тягловых, верховых и вьючных животных, то некоторая неопределенность связана с отношением к этим вопросам ужасных волков. Они не хотят таскать двуколки, зато с удовольствием возят четырехколесные тележки. Как только был подобран удачный вариант с сбруи типа шлейки, дела сразу пошли на лад. Расспросы хвостатых позволили понять, им не нравится, когда они испытывают знака знакопеременные нагрузки от оглобель. Или вообще нагрузки в вертикальном направлении. Их язык, даже расширенный нашими стараниями, все еще испытывает недостаток во множестве терминов. Зато тянуть им нравится. Говорят, похоже на игру «догони меня, телега». Сейчас перед нашими техниками встала задача добиться самозапрягания и самораспрягания. Пробуем разные варианты колец и крюков. Вчера показала молодняку фильм, где присутствуют собачьи упряжки. Вой такой поднялся, что только держись. На него пришло еще несколько волков из наших, но не совсем домашних пришлось скрутить ленту еще раз тим прилетал сообщил собравшимся дядя игнат спрашивал могу ли я правильно закалить несколько пружин для пистолетов пулеметов ну мы попробовали и он отвалил говорит будут испытывать привез сотни патронов в гварховой выделке сделанных под наши мы отстреляли магазин патроны как патроны и еще тут одна затея наклюнулась как я понял на пеилации не слишком удобно лететь если разогнаться шибче, чем до шестидесяти километров в час. Встречный напор воздуха одежду сорвать норовит. Отсюда мысль построить деревянно-тканевый биплан, летящий по самолетному с антигравом, тянущим вперед, а не вверх. Все пилоты подобные машины когда-то пилотировали. Справятся. На колесно-лыжном шасси мы в пределах саванны сможем сильно расширить радиус охвата. Но на юге джунгли, которые сельва или ливневые леса, встрял Сев, Там только на речке можно будет садиться, или на озера, понадобится или поплавковое шасси, или летающая лодка. Вообще-то антиграф и вертикальный взлет-посадку обеспечат при соответствующей массе аппарата. Им уже все равно, по какому вектору тягу направлять, — вставила свои пять копеек Маша. — А это ничего, что гвархи завязали осыпать нас антиграфами, — напомнил Дэн. — Придется переставлять имеющиеся, — вздохнул Игорь Сергеевич. — И вообще в конце-то концов. Мы ведь наверняка сможем и сами построить обыкновенные поршневые авиадвигатели. Понятно, что не вот прям сейчас, но ведь сможем. Хотя бы и тот же М11. Что-то сделаем кустарно по обходным технологиям, а что-то и не хуже предков. У нас ведь, кроме электролизных методов, есть и возможности порошковой металлургии, и некоторые приемы, связанные с применением электрической дуги. Повторим старые проверенные конструкции. «В качестве топлива будем использовать спирт. Ну а антигравы лучше прибережем для космоса». «С космосом не все так просто», — откликнулся дядя Игнат. «Даже при максимальной тяге в статике антиграв почти ничего не потребляет. Мы смотрели по индикатору разряда. Зато стоит этой тяге начать что-нибудь разгонять или двигать вверх, как во всей красе всплывает закон сохранения энергии. При приведении в движение челнока антигравы придется держать на подзарядке». Предварительные прикидки показывают, что от генератора, с учетом запаса в аккумуляторах корабля, мы можем удовлетворить потребность только двух антигравов при суммарной тяге в 2,5 тонны. И это с учетом емкости аккумуляторов самих антигравов. Так что перемещать отдельного человека преимущественно горизонтально и выводить в космос 15-20 тонн – это принципиально разные вещи.